Флора и фауна разных материков Зачастую на разных материках флора и фауна, растительный и животный мир, разительно отличаются. Детально вы будете изучать фауну различных материков на уроках географии, а сейчас мы лишь бегло коснемся некоторых наиболее ярких представителей. Австралия стоит как бы на особицу. Здесь развитие жизни пошло по несколько другому принципу, нежели на других материках. Только в Австралии встретишь таких животных как кенгуру, куала и других сумчатых: крысу, мышь, белку, волка. Эти животные носят своих детенышей в сумке на животе, потому и зовутся сумчатыми. Существует лишь один единственный представитель сумчатых, живущий. на другом континенте, в Северной Америке. Это опоссум. И только в Австралии есть два вида животных, которые откладывают яйца, при этом выкармливая детенышей молоком. Это утконос и ехидна. В Африке самое знаменитое растение – баобаб. Толщина его ствола иногда достигает 10 метров. а его мягкая, как губка, древесина способна накопить около 120 тонн воды. В засушливые годы Баобаб как бы худеет, а после дождей снова полнеет. В Африке живет и самое высокое животное – жираф. Его рост достигает 6 метров. Рядом с жирафом постоянно пасутся стада зебр и антилоп, а иногда даже и страусов – Ведь из-за своего высокого роста жираф способен разглядеть движущиеся предметы на расстоянии 1 километра. И получается, что для других животных жираф играет роль невольного сторожа. В Северной Америке в горной цепи Кордильер растет хвойное дерево – гигантское секвойя, способное вырасти в высоту больше 100 метров, а толщиной – Иные секвои не уступят Баубабу. Эти деревья – рекордсмены долголетия. Они живут несколько тысяч лет. Шишка секвои по размеру больше человеческой головы. Есть в Северной Америке и небольшой, но весьма знаменитый зверь по имени Скунс. Он никого-никого не боится, ни от кого не прячется. Но мало кто решается его обидеть. В минуту опасности он испускает такой резкий, отвратительный запах, что ни люди, ни звери не выдерживают и сразу убегают прочь. Вот такой бесстрашный зверек. А в Южной Америке растет кувшинка Виктория Регия, у которой такие прочные и большие, до двух метров, листья. что на них спокойно, без опаски, может сидеть ребенок, а на некоторых и взрослый. Самый большой вес, который выдерживал лист этой кувшинки – 73 килограмма. Из животных Южной Америки стоит отметить серую агриппу – самую большую бабочку, размах крыльев которой почти 30 сантиметров, и самого большого жука – Дровосека Титана, чья длина почти 18 сантиметров Самые знаменитые животные Антарктиды Это, конечно же, пингвины Птицы, не умеющие летать Зато прекрасно ныряющие и плавающие Еду, в основном, конечно же, рыбу Они добывают в море Зато, упомянув, что еще в Антарктиде водятся тюлени До да некоторые виды птиц мы почти исчерпаем список обитателей. Этот материк на редкость суров, потому желающих жить там постоянно находится крайне мало.